6. Побег. Джим потряс его за плечо. «Приди в себя и помоги мне, а то я не успею». «Интересно, как бы ему понравилось зимовать в Хараксе?» Тихо сказал Фрэнк. «Приятно бы ему было просидеть в заперти 11-12 месяцев или выходить из дому при сотни градусов ниже нуля». «Да уж, интересно. Ну давай, помогай». Фрэнк вдруг вскочил, снял с вешалки скафандр и бросил его Джиму. Потом снял скафандр и... Начал натягивать его. «Эй, ты что?» – уставился на него Джим. «Я иду с тобой». «Чего? Думаешь, я буду сидеть здесь и учить уроки, когда мою мать хотят вынудить зимовать в южные колонии? Мою родную мать. У мамы слабое сердце. Это ее убьет». Фрэнк открыл шкаф и начал выбрасывать из него вещи. «Давай, шевелись». Джим колебался. «Это все так, Фрэнк. Но как же твои планы?» Если ты сейчас бросишь школу, тебе уж не быть космическим пилотом. Ну и пусть. Есть вещи поважнее. Я и сам могу рассказать про то, что затевается. Не хуже тебя. Как я сказал, так и сделаю. Ладно, я просто хотел убедиться, что ты твердо решил. Пошли. Джим надел скафандр, тщательно застегнул его, затянул ремни и стал укладывать свои пожитки. Большинство вещей пришлось оставить. В сумке он собирался везти Виллиса. «Слушай, парень», – сказал Джим, взяв Виллиса, – «мы едем домой. Я хочу, чтобы ты сидел здесь. Тут хорошо и тепло». «Виллис поедет?» «Виллис поедет. Но я хочу, чтобы ты сидел в сумке и ничего не говорил, пока я тебя не достану оттуда». «Понятно?» «Виллис, не говори». «Виллис, ничего не говори, пока Джим не достанет его из сумки». «Ладно, Джим», – Виллис подумал и добавил, – «Виллис, играть музыку?» «Нет, ни звука, ни слова, никакой музыки. Виллис заткнется и будет молчать». «Ладно, Джим», – грустно ответил Виллис и сделался гладким. Джим сунул его в сумку и закрыл молнию. «Пойдем», – сказал Фрэнк. «Сначала к Смитте забираем пистолеты и вперед». Солнце взойдет не раньше, чем через час». «Ну что поделаешь? Слушай, а сколько у тебя денег?» «Немного. А что? А за проезд чем платите, балда?» Ох, голова у Джима была занята другим, и он не подумал о билетах. В школу они ехали бесплатно, но на дорогу домой у них не было льготы, придется платить. Мальчики объединили свои капиталы, их не хватало даже на один билет. «Что будем делать?» – спросил Джим. «Возьмем у Смитти». «Как это? Возьмем и все. Не забудь свои коньки». Смайт жил один, что следовало приписать его незаурядной натуре. Когда его потрясли, он сразу проснулся и проговорил. Да-да, офицер, я пойду сам. Смитти, сказал Джим, нам нужны наши пакеты. Я ночью закрыт, приходите утром. Они нам нужны сейчас. Смайт вылез из постели. Ночное обслуживание, разумеется, по повышенной такси. Он встал на койку, открыл вентиляционную решетку и, просунув глубоко руку, вытащил свертки. Джим и Фрэнк достали пистолеты и прицепили их к поясу. Смайт наблюдал за ними, подняв брови. «А еще нам нужны деньги». Фрэнк назвал сумму. «А я тут при чем?» «При том, что я знаю, у тебя они есть». «Да? А почему я их должен вам давать? За красивые глаза?» «Нет». Фрэнк достал логарифмическую линейку, красивый круглый приборчик с двадцатью одной шкалой. «Сколько дашь за нее?» «Ну, шесть кредиток». «С ума сошел? Отец за нее отдал двадцать пять». «Ну, восемь». Мне ее больше, чем за 10 не продать. Возьми в залог за 15. 10 наличными, у меня не судная касса. Линейка Джима ушла за меньшую сумму, за ней последовали двое часов и еще несколько вещиц подешевле. Друзьям больше нечего было продать, кроме коньков, а с ними расставаться они отказались, хотя до нужной суммы не хватало еще 12 кредиток. Остаток придется поверить нам на слово Смитте, сказал Фрэнк. Смайт уставился в потолок. Ну, поскольку вы были хорошими клиентами, я вам скажу, я собираю еще и автографы. Чего? Дадите мне одну долговую расписку на двоих из шести процентов в месяц. Хорошо, сказал Джим. Наконец они собрались уходить. Смайт сказал. Мой кристальный шар говорит мне, что вы, джентльмены, собираетесь слинять. Это каким же образом? Каким? «Уйдем и все», – сказал Джим. М -м, «Вы, должно быть, не обратили внимания на то, что входная дверь теперь на ночь запирается. Наш друг и ментор мистер Хоу лично отпирает ее, когда приходит утром». «Врешь? Иди сам посмотри». Фрэнк дернул Джима за руку. «Пошли, взломаем замок, если надо». «Зачем эти крайние меры?» – возразил Смайт. «Идите через кухню». «Значит, задняя дверь не запирается?» «Почему же запирается?» «Тогда нечего давать дурацкие советы. Я бы обиделся, если б не знал, от кого это исходит. Хотя задняя дверь и заперта, братец Хоу пока не додумался запирать мусорный люк». «Мусорный?» «Еще чего?» Взорвался Джим. «Как угодно. Это единственный способ выбраться наружу». «Мы согласны», – решил Фрэнк. «Пошли, Джим» погодите остановил их смайт если один из вас выбросит в мусор другого кто же выбросит его он застрянет все ясно это будешь ты сказал фрэнк а что я получу взамен провались ты Смитти, по башке получишь ты уши так вытряс из нас все кроме глазных зубов разве я против пожал плечами смайт В конце концов, это я показал вам выход. Очень хорошо, я записываю это в накладные расходы, добровольно в рекламных целях. Не люблю, когда мои клиенты вступают в конфликт с законом. Все отправились на большую школьную кухню. Осторожное продвижение Смайта по коридорам указывало на длительную практику нарушителя. Когда пришли на место, он уточнил, итак, кто первый. Джим брезгливо осмотрел мусоропровод. Это был металлический цилиндр в форме бочонка, вделанный в стену. Его можно было вращать вокруг оси с помощью рычажка на стене. Отходы закладывались внутрь и через большое отверстие выбрасывались наружу. Причем давление в здании не нарушалось. Это было простейшее шлюзовое устройство. Внутренность цилиндра наглядно показывала, для какой цели он предназначается. «Я пойду первым», – решился Джим и натянул маску на лицо. «Погоди секунду», – сказал Фрэнк, глядя на банки с консервами, стоящие на стеллажах вокруг кухни. Он выбросил из сумки какую-то одежду и начал совать туда банки. «Скорее», – торопил Смайт, – «я хочу вернуться к себе, пока не прозвонили подъем». «Ну зачем они тебе?» – поддержал Джим. «Через несколько часов мы будем дома». «Да так, на всякий случай. Чутье. Все, я готов». Джим залез в мусоропровод, прижав колени и поджав колени и прижав сумку к груди. Цилиндр повернулся, сразу изменилось давление воздуха и повеяло леденящим холодом. Джим поднялся с земли на задворках школы. Цилиндр со скрипом вернулся в исходное положение и рядом с Джимом приземлился Фрэнк. Джим помог ему встать. Здорово, ты извозился, сказал он, стряхивая со скафандра Фрэнка картофельное пюре. Ты тоже, только некогда этим заниматься. Ну и холодина. Скоро потеплеет. Пошли. На востоке уже разовело, хотя ночной холод еще держался. Они вышли переулком на улицу позади школы и повернули направо. Эта часть города была совершенно земная. Можно было подумать, что находишься на Аляске или в Норвегии. Но древние башни Малого Сырта, словно выгравированные на светлеющем небе, перечеркивали земной вид улицы. Друзья вышли, как и было задумано, на отводной канал, сели и надели коньки. Коньки были беговые, с 22-дюймовыми острыми, как бритва лезвиями, рассчитанные только на скоростной бег. Джим управился первым и спустился на лед. «Давай скорее», — сказал он. «Я чуть задницу себе не отморозил». «Отморозишь тут». Лед такой твердый, что трудно стоять. Фрэнк спустился к нему. Взяв сумки, они покатили вперед. Через несколько сот ярдов канава вывела их на большой городской канал, они свернули на него и побежали к скутерной станции. Несмотря на быстрый бег, они совсем замерзли, пока добрались. Через входной шлюз они прошли на станцию. Там дежурил только один клерк, и Фрэнк подошел к нему. «Идет сегодня скутер в южную колонию?» «Минут через двадцать», — сказал клерк. «Хотите отправить сумки?» «Нет». «Нам два билета». Фрэнк выложил их совместный капитал. Клерк молча выдал билеты, и Джим вздохнул с облегчением. Скутеры в колонию ходили не каждый день. Его мучила мысль, а вдруг придется скрываться сутки или еще больше, и как потом уехать, не попавшись на глаза Хоу? Они сели в зале ожидания, и Джим сказал. Фрэнк, Деймос взошел, не заметил. А что? Может, сумею дозвониться домой? Денег нет. Закажу с оплатой на номер вызова. Джим вошел в кабину напротив стойки клерка, тот посмотрел, но ничего не сказал и вызвал станцию. В глубине души ему не терпелось поговорить с отцом с тех самых пор, когда Виллис выдал секрет об отмене миграции. На экране появилась приятная молодая женщина с полосатыми по моде волосами. «Я хотел бы поговорить с южной колонией». «Связь будет позже», — сообщила телефонистка. «Желаете записать сообщение для последующей передачи?» Джим знал, что такие сообщения с оплатой на номер вызова не принимаются. «Нет, спасибо. Я перезвоню позже», – соврал он и выключил аппарат. Клерк постучал в дверь кабины. «Водитель вас ждет». Джим быстро опустил маску и вслед за Фрэнком прошел через шлюз. Водитель как раз закрывал багажное отделение. Он взял у них билеты, и мальчики прошли в салон. Они опять были единственными пассажирами и заняли обзорные места. Через 10 минут, устав смотреть на встающее прямо впереди солнце, Джим сказал, я спать хочу, пойду вниз. А я, пожалуй, попрошу водителя включить радио, сказал Фрэнк. Да ну его, у нас была трудная ночь. Пошли. Ну ладно. Они спустились вниз, залезли в койки и через несколько минут оба храпели. Скутер, выйдя из малого сырта на рассвете, опережал дневное таяние и ему не пришлось отстаиваться в геслеридах. Он продолжал путь на юг и около полудня добрался до Кинии. Зима уже вступила в свои права. Не нужно было беспокоиться, выдержит ли лед между Кинией и Хараксом. Стримон теперь не растает до весны. Водитель был доволен, что не вышел из графика. Когда в конце утреннего перегона взошел Деймос, можно было расслабиться и включить радио. То, что водитель услышал, заставило его внимательно посмотреть на своих пассажиров. Они все еще спали, и водитель решил ничего не предпринимать, пока не прибудет на станцию Киния. Причалив к станции, он быстро прошел в салон. Джим и Фрэнк проснулись, когда скутер остановился, но не спешили вставать. «Остановка на обед. Выходите», – сказал им водитель. «Мы не хотим есть», – сказал Фрэнк. Водитель растерялся. «Все-таки лучше выйти. В машине становится зверски холодно, когда она стоит». «Нам все равно». Фрэнк подумал, что можно будет достать из сумки какие-нибудь консервы, когда водитель уйдет. Со вчерашнего ужина до полудня, как считал его желудок, прошло очень много времени. «В чем проблема?» – спросил водитель. «Финансы?» – по выражению их лиц он понял, что угадал правильно. «Пошли, я угощаю. По сандвичу на брата». Фрэнк отказался было, но Джим сказал, «Ладно тебе, Фрэнк, спасибо, сэр, мы согласны». Джордж, агент и, и фактотум станции Киния, внимательно посмотрел на них и молча подал сандвичи. Водитель быстро расправился с обедом и встал. Но, видя, что мальчики последовали его примеру, сказал «Вы не торопитесь. У меня еще работы минут на 20-30. На Погрузиться надо и проверить машину». «Может быть, вам помочь?» – спросил Джим. «Не стоит. Я вас позову, когда управлюсь». «Ладно. Спасибо за сандвичи. На здоровье». И он вышел. Минут через десять им послышался шум двигателя. Испуганный Фрэнк бросился к окну, выходящему на канал. Скутер удалялся по направлению к югу. Фрэнк обернулся к агенту. «Эй, он нас не дождался». «Ага». «Он ведь сказал, что позовет». «Угу». Агент продолжал читать газету. «Но почему?» – настаивал Фрэнк. «Он ведь велел нам подождать». Агент отложил газету. «Дело вот в чем». Клем человек мирный. Я, — говорит, — не фараон, и даже пробовать не стану. Шутка ли арестовать двух рослых крепких парней, к тому же вооруженных?» «Что?» «То, что слышали. Только не махайте тут своими горелками. А вы же видите, я без оружия, по мне хоть всю станцию забирайте». Джим подошел к стойке и встал рядом с Фрэнком. «А в чем дело-то?» «Это вы мне скажите. Я знаю только, что по радио передали, чтобы вас задержать». «Вас обвиняют в краже со взломом, в побеге из школы, в порче имущества компании, чего только нет. Похоже, вы из отпетых, хотя по виду не скажешь». «Понятно», – медленно сказал Фрэнк. «Ну и что вы собираетесь с нами делать?» «Да ничего, ничего. Завтра утречком придет специальный скутер, и там, полагаю, будет достаточно народу, чтобы управиться с парочкой беглых. А пока можете делать, что хотите. Погуляйте, например». А как замерзнете, возвращайтесь обратно. И он снова взялся за газету. Ясно. Пошли, Джим. Они удалились в уголок, на военный совет. Агента можно было понять. Станция Киния буквально на тысячи миль удалена от какого-либо жилья. Это единственное человеческое становище, где можно укрыться от убийственного ночного холода. Джим чуть не плакал. Прости меня, Фрэнк. Если бы мне не приспичило пожрать, ничего бы не случилось». «Не надо трагедии», – посоветовал Фрэнк. «Ты можешь себе представить, как мы стреляем в двух безвинных людей и захватываем скутер? Я не могу». «Ну да, тоже верно». «Конечно. Надо решать, что делать дальше. Одно знаю. Обратно в школу меня не затащит. «Меня тоже. А самое главное, надо предупредить наших о том, что против них готовится». «Слушай, а вдруг сейчас удастся дозвониться? Думаешь, он нам позволит?» Фрэнк кивнул в сторону агента. «Кто его знает, но пистолеты при нас, а я теперь на все готов». Джим встал и подошел к агенту. «Не возражаете, если мы воспользуемся телефоном?» Агент даже не поднял на него глаз. «Сделайте одолжение». Джим вошел в будку. Аппарат не был связан с местной станцией. Это был радиопередатчик, настроенный на спутник. Табло светилось, значит, Деймос над горизонтом. Джим нажал кнопку вызова и попросил соединить его с Южной колонией. После необычайно длинной паузы приятный безличный голос объявил. «По независимым от нас причинам, станция Киния с Южной колонией не соединяется». Джим стал спрашивать, виден ли Деймос из Южной колонии. Он знал, что видимость – необходимое условие для радиосвязи на Марсе – А другие виды связи были ему неизвестны. Но станция отключилась, не отвечая на повторный вызов. Джим вышел из будки и рассказал Фрэнку о своей неудаче. «Видно, Хоу нас засек», – заметил Фрэнк. «Я не верю, что у них повреждения. Разве что... Что, разве что? Разве что дело не только в нас? Может быть, Бичер принял меры против утечки информации, пока не осуществит свои планы?» «Фрэнк, нам обязательно надо послать весточку своим. Держу пари. Мы сможем укрыться у марсиан в Кинии. Мы ведь разделили с ними воду. Ну, предположим. И чего мы этим достигнем?» «Дай договорить. Можно отправить отсюда письмо. Мы в нем обо всем напишем и скажем, где скрываемся. А потом будем ждать, когда наши приедут за нами». Фрэнк покачал головой. «Если мы оставим письмо здесь, вон та обмороженная морда... Тут же передаст его легавым, когда мы уйдем. И получит его не наши родители, а Хоу с Бичером. Ты правда так думаешь? Какое они имеют право вскрывать личную почту? Не будь ты таким наивным. Имел Хоу право заставлять нас сдавать оружие. Однако он это сделал. Нет же, мы должны сами доставить новости. На стене перед ними висела карта района обслуживаемого станцией Кинья, И Фрэнк во время разговора рассматривал ее. Вдруг он сказал, «Джим, что это за новая станция к югу от Кинии? Где? Да вот. На карте к югу от станции на западном стримоне чернилами был поставлен крестик. Это, наверное, один из опорных пунктов проекта», — сказал Джим. Грандиозный план насыщения атмосферы кислородом предусматривал на будущую весну создание цепочки кислородных заводов в пустыне между Кинией и Хараксом. К опуску в Ливии завода номер один было уже подготовлено несколько опорных пунктов. Он не дальше сотни миль отсюда. «Ну, скажем, 110», – прикинул по масштабу Джим. Глаза Френка приняли отсутствующее выражение. «Я, пожалуй, смогу пробежать это расстояние до темноты. Ты как, играешь?» «Да ты что, спятил? Все равно нам останется до дому больше 700 миль. Мы за день можем покрыть больше 200». «Разве других опорных пунктов нет?» «На карте они не отмечены. Я точно знаю, что их должно быть несколько», – отец говорил. «Если надо, мы можем бежать ночью, а днем спать. Тогда не замерзнем». «Хм... Ты на это не настраивайся. Я раз видел человека, которого ночь застала в пути, он одеревенел, как доска. Ладно, когда отправляемся?» «Прямо сейчас». Они взяли сумки и пошли к двери. «Куда собрались-то?» – спросил агент. «Погулять?» «Сумки-то можете оставить, вы ведь вернетесь». Джим и Фрэнк, не отвечая, вышли вон. Пять минут спустя они скользили на юг по западному стримону. «Эй, Джим, чего?» «Давай остановимся на минутку. Хочу повесить сумку за спину». Я как раз об этом подумал. Дорожные сумки мешали взмахам рук и не давали набрать нужную скорость. Но поскольку коньки были на Марсе обычным средством передвижения, сумки снабжались особыми ремнями, чтобы можно было нести их, как рюкзаки. Джим открыл сумку. Виллис выставил глазки и с укором посмотрел на него. Джим долго нет. Извини, старина, Виллис не говори. Виллису теперь можно говорить. Слушай, если я приоткрою сумку, чтобы тебя было видно, ты не выпадешь? Виллис хочет гулять. «Нельзя, зато я тебя прокачу. Ты не вылетишь?» «Виллис, не вылетишь». «Ладно». Джим перекинул сумку за спину, и они снова тронулись в путь, набирая скорость. Гладкий лед, малое сопротивление воздуха и слабая гравитация – все это позволяет конькобежцу на Марсе развернуться в полную силу, а Джим с Фрэнком были сильными бегунами. у, -у, -у напутствовал их Виллис, и они начали отсчитывать милю за милей. Участок пустыни между Кинией и Хараксом находится выше, чем дно мертвого моря между Кинией и экватором. Поэтому стоку при таянии вода с южного полюса поступает к широкому зеленому поясу вокруг экватора. В середине зимы полярная шапка подступает к Хараксу, и двойной канал Стремон, берущий начало в Хараксе, служит одним из главных водостоков, когда шапка весной начинает таять. Мальчики сейчас поднимались вверх по водостоку, и берега канала стояли высоко над головой. К тому же уровень воды или льда теперь, поздней осенью, был низким. Весной он будет гораздо выше. Ничего не было видно, кроме высоких берегов, голубого неба перед ними и пурпурно-черного над головой. Солнце было у них за спиной, чуть западнее небесного меридиана. Оно двигалось к северу, к моменту северного летнего солнцестояния. Времена года на Марсе не запаздывают так, как на Земле. Здесь нет океанов, удерживающих тепло. И единственный маховик климата – это таяние и замерзание полярных шапок. Смотреть было не на что, и мальчики сосредоточились на движении, опустив головы и размахивая руками. После многих миль однообразного бега Джим потерял бдительность. Носок его правого конька попал в трещинку на льду, и Джим упал. Благодаря скафандру он не обжегся об лёд, да и падать он умел. Но Виллис выскочил из сумки, как пробка из бутылки. Попрыгунчик инстинктивно втянул все отростки разом, подпрыгнул, как мячик на льду, и покатился дальше. Так он пробежал несколько сот ярдов. Фрэнк, видя, что Джим свалился, затормозил, как хоккеист, в облаке ледяной пыли, и подъехал к нему. «Ты как, ничего? Порядок? Где Виллис?» Они поехали вперед и обнаружили Виллиса, Который стоял на ножках и ждал их. Ура! заорал он. Давай еще так. Ну уж нет, возразил Джим и затолкал его обратно в сумку. Слушай, Фрэнк, сколько времени мы уже в пути? Не больше трех часов, определил Фрэнк, поглядев на солнце. Жаль, часов нет, подпосетовал Джим. Не пропустить бы станцию, да до нее да еще бежать добрых два часа. А вдруг проедем мимо? Нам же не видно, что там на берегу. Хочешь вернуться и проверить? Ну нет, тогда не дергайся. Джим замолчал, но беспокоиться не перестал. Может быть потому он и заметил единственный признак станции проекта, а Фрэнк прокатился мимо. Это был обычный спуск с берега на канал. Такие спуски встречались через каждые несколько миль и были такими же древними, как сами каналы, но над этим торчала балка, должно быть для подвески талий. Джиму подумалось, что это работа землян. Он остановился. Фрэнк, заметив, что Джима нет рядом, повернул назад. Чего ты? По-моему, это то самое и есть. Все может быть. Они сняли коньки и поднялись по скату. Наверху, недалеко от берега, стоял надувной дом, отличительный признак пришельцев с земли. Рядом был заложен фундамент кислородного завода. Джим испустил глубокий вздох. Фрэнк кивнул как раз там, где мы ожидали». «И как раз вовремя», – добавил Джим. Солнце клонилось к западу и на глазах опускалось все ниже. В доме, конечно, никого не было. Работы на этой широте возобновятся только весной. Давление внутри не поддерживалось, мальчики просто открыли защелку на двери и вошли. Фрэнк нашарил выключатель и включил свет. Электричество вырабатывал атомный блок питания, не требующий присутствия человека. Дом был простым бараком, с рядами коек и кухней, но Фрэнк был наверху блаженства. Прям как дома, Джим. Ага. Джим нашел термостат, включил его, и комната стала нагреваться. Послышались легкие вздохи. Это регулятор давления, встроенный в термостат, включил нагнетатель. Через несколько минут мальчики смогли снять маски, а потом и скафандры. Джим стал обыскивать кухню, открывая шкафы и заглядывая на полки. «Нашел что-нибудь?» – спросил Фрэнк. «Нифига! Могли бы хоть банку бобов оставить!» «Вот теперь ты порадуешься, что я перед уходом ограбил кухню!» «Ужин через пять минут!» «У тебя прям криминальный талант!» – признал Джим. «Воздаю тебе должное!» Он попробовал кран и объявил. «Полно воды в резервуарах!» «Это хорошо!» – ответил Фрэнк. «Не придется идти строкать лед!» «Мне надо залить воды в маску!» «Последние несколько миль я бежал в сухую!» В гребне на респираторной маске находится не только маленький нагнетатель с источником питания, поддерживающий давление, там есть еще и резервуар для воды. Через ниппель внутри маски можно попить, не снимая ее, но это не главная функция резервуара. В первую очередь вода нужна для того, чтобы смачивать тампон, через который воздух проходит в нос, как в сухую. Ты что, не знаешь, что этого нельзя допускать? «Я забыл залить воду, когда мы уходили. Турист! Ну мы ведь несколько спешили. Сколько времени ты был сухой?» «Не знаю точно», – уклонился Фрэнк. «Как твое горло?» «Нормально. Разве что чуть-чуть пересохло». «Дай я посмотрю», – сказал Джим, подойдя к нему. Фрэнк оттолкнул его. «Говорю тебе, нормально. Давай лучше поедим». «Давай». Они поужинали говяжим фаршем и улеглись спать. Виллис пристроился Джиму под бок и передразнивал, как он храпит. На завтрак было то же самое. Фарш еще остался, а Фрэнк настаивал на том, что ничего не должно пропадать. Виллис не стал завтракать, потому что поел всего две недели назад, зато выпил целую кварту воды. Перед уходом Джим показал Фрэнку электрический фонарик. «Смотри, что я нашел. Положи на место, мы уходим». «Пожалуй, я возьму его», – ответил Джим. «Вдруг пригодится». Не пригодится, и он не твой. Ты и праведник, я ж его не ворую, а беру взаймы при чрезвычайных обстоятельствах. Ладно, пошли, пожал плечами Фрэнк. Через несколько минут они спустились на лед и снова покатили на юг. День был чудесный, как почти все дни на Марсе. Когда солнце поднялось достаточно высоко, чтобы заглянуть в русло канала, воздух наполнился запахом трав, несмотря на глубокую осень. В полудню Фрэнк приметил заветную балку – знак станции проекта, и им удалось пообедать в доме. Это избавило их от скучной, неопрятной и неэффективной операции – питаться через клапан маски. Дом был близнецом первого, но фундамент завода отсутствовал. Перед уходом Джим сказал «Ты, ты что-то красный, Фрэнк. У тебя температура?» «Это признак цветущего здоровья», – заверил Фрэнк. «Все хорошо». Однако он кашлял, надевая маску. «Марсианский катар», – подумал Джим, но ничего не сказал, он все равно не мог ничем помочь Френку. «Марсианский катар сам по себе не болезнь, а просто крайняя сухость носоглотки. Она появляется, когда человек дышит марсианским воздухом без защитных средств. Влажность на Марсе, как правило, равна нулю, и пересохшая слизистая оболочка – открывает дорогу всем болезнетворным микробам, которые в тот момент находились в горле. Обычно дело кончается жестокой ангиной. День прошел без происшествий. Когда солнце стало клониться к закату, можно было предполагать, что до дома осталось не более 500 миль. Джим весь день не спускал глаз с Фрэнка. Тот бежал на коньках так же резво, как и вчера. «Может быть, кашель – просто ложная тревога?» – решил Джим. Пора бы подумать о ночлеге. Согласен. Вскоре они проехали спуск, построенный давно умершими марсианами, но ни подъемные балки, никаких либо иных знаков деятельности землян не было видно. Берега хоть и стали чуть пониже, все же были слишком высоки, из канала нельзя было увидеть, что находится наверху. Джим увеличил темп и они помчались вперед. Показался следующий спуск, но снова ничего не указывало на то, что над ним может быть приют. Джим остановился. «Предлагаю подняться наверх и посмотреть. Мы точно знаем, что станции строят на спусках, а балку могли и опустить. А если мы только потеряем драгоценное время?» – возразил Фрэнк. «Лучше поторопимся и доедем до следующего спуска, пока не стемнело». «Ну, как скажешь». Джим оттолкнулся и начал набирать скорость. У следующего спуска история повторилась. Джим снова остановился и взмолился. «Давай взглянем. К следующему мы не успеем до заката». «Давай». Фрэнк нагнулся снять коньки. Они поднялись наверх. В косых лучах солнца не было видно ничего, кроме растительности окружающий канал. Джим чуть не заревел от усталости и разочарования. «Что же теперь делать?» – сказал он. «Поедем обратно», – ответил Фрэнк, «и будем бежать, пока не найдем». «Вряд ли мы разглядим подъемную балку в темноте». «Тогда будем бежать, пока не упадем», – мрачно сказал Фрэнк. «Раньше мы замерзнем». «Если хочешь знать мое мнение», – ответил Фрэнк, «то нам конец. Я, к примеру, не смогу бежать всю ночь, даже если мы не замерзнем раньше». «Тебе плохо?» «Мягко говоря, пошли». «Хорошо». Виллис вылез из сумки Джиму на плечо, чтобы лучше видеть. Внезапно он соскочил вниз и куда-то покатился. Джим не успел схватить его. Эй, Виллис, назад! Виллис не отвечал. Джим побежал его догонять, с трудом продираясь сквозь заросли. Днем он спокойно прошел бы под листьями, но теперь к вечеру почти все растения съежились и стали ему по колено. Скоро они уйдут на ночь в землю. Более чувствительные к морозу уже исчезли, и на их месте осталась голая земля. Виллису э, заросли не мешали, но Джим запутался в них и никак не мог найти беглеца. Фрэнк закричал, «Берегись водоискалок, смотри, куда идешь". Джим стал продвигаться еще медленнее. «Виллис!» – позвал он, стоя на месте. «А, Виллис, вернись, вернись, чтоб тебя, а то мы уйдем и бросим тебя здесь». Это была совершенно пустая угроза. Фрэнк с треском продрался к нему. «Нельзя больше здесь оставаться, Джим». «Само собой». Кто ж его знал, что он выкинет такой номер в самый неподходящий момент? Надоел он до смерти. Вот что. Пойдем. Издалека донесся голос Виллиса, или скорее голос Джима. «Джим! Джим! Иди сюда!» Джим, а за ним и Фрэнк стали пробираться сквозь жмущиеся к земле растения. Попрыгунчик сидел на краю огромного листа пустынной капусты. Все растение насчитывало 50 ярдов В поперечнике Пустынная капуста не часто встречается вблизи каналов, это сорняк, и ее не допускают на дно бывшего моря в низких широтах, зато ее находят в пустыне за многие мили от воды. Листья, обращенные к западу, все еще были распластаны веером по земле, но те, что смотрели на восток, поднялись почти вертикально, жадно ловя солнечные лучи, необходимые для фотосинтеза, а значит для жизни. Растение было морозостойким и не сворачивалось до полного захода солнца, а в землю совсем не уходило. Капуста просто сжималась в тугой шар, защищаясь от холода, и тем напоминала в гигантском масштабе земное растение, в честь которого была названа. Виллис сидел на листе, распластанном по земле, и Джим потянулся за ним. Виллис подпрыгнул и укатился в самую середину капусты. Джим остановился и сказал «Виллис, чтоб тебя, вылезай, ну пожалуйста». «Не ходи за ним», – предостерег Фрэнк. «Вдруг она сейчас свернется. Солнце почти что село». «Я стою на месте. Виллис, вернись». «Иди сюда, Джим», – отозвался Виллис. «Нет, это ты иди сюда». «Джим, иди сюда. Фрэнк, иди сюда. Там холодно. Здесь тепло». «Фрэнк, что делать?» «Иди, Джим», – снова позвал Виллис. «Тепло. Тепло всю ночь». «Знаешь что, Фрэнк?», – опешил Джим. «Кажется, он хочет пересидеть ночь в капусте» и зовет нас к себе. Похоже на то. «Иди, Джим, иди, Фрэнк», – настаивал Виллис Скорей. «Может, он и знает, что делает», – сказал Фрэнк. «Док говорит, у него есть инстинкты для жизни на Марсе, а у нас нет». «Но нельзя же лезть в капусту, она нас раздавит». «Не знаю». «А нет, так задохнемся. Возможно. Делай, как знаешь, Джим», – сказал вдруг Фрэнк. «Я больше не могу бежать на коньках». Он поставил ногу на широкий лист, который при этом дрогнул, и пошел прямо к Виллису. Джим какой-то мех колебался, потом бросился следом. «Молодец, Фрэнк! Молодец, Джим!» – восторженно приветствовал их Виллис. «Хорошо, тепло, всю ночь!» Солнце опускалось за отдаленную дюну, подул холодный закатный бриз. Наружные листья растения поднялись и начали сворачиваться. «Еще не поздно выскочить, Фрэнк», – нервно сказал Джим. «Я остаюсь» сказал Фрэнк, сам глядя с тревогой на приближающиеся листья. Мы задохнемся, возможно. Все лучше, чем замерзнуть. Внутренние листья закрывались быстрее, чем наружные. Один лист четырех футов в ширину и десяти в длину поднялся дыбом за спиной у Джима и стал скручиваться, пока не коснулся его плеча. Джим нервно стряхнул его. Лист отпрянул и снова медленно пополз к Джиму. Фрэнк пронзительно вскрикнул Джим. Они нас задушат. Фрэнк тоже со страхом смотрел, как сжимаются листья вокруг него. Джим, сказал он, сядь, расставь ноги пошире. Теперь бери меня за руки и сделаем свод. Зачем? Чтобы захватить как можно больше места, скорей. Джим послушался. Действуя руками, локтями и коленями, они отвоевали себе неправильную сферу пяти футов в поперечнике и примерно столько же высотой. Листья коснулись, их словно ощупывая а потом сомкнулись вокруг них, но не с такой силой, чтобы раздавить. Вскоре закрылся последний просвет, и они оказались в полной темноте. «Фрэнк», – спросил Джим, – «теперь-то можно шевелиться?» «Нет. Пусть наружные листья тоже станут на место». Джим еще долго просидел неподвижно, он знал, что долго, потому что досчитал в уме до тысячи и уже приступил ко второй, когда у него в ногах закопошился Виллис. «Джим, Фрэнк, хорошо, тепло, да?» «Да, Виллис». Согласился Джим. «Ну как, Фрэнк?» «Пожалуй, можно расслабиться». Фрэнк опустил руки. Лист, служивший потолком, тут же полез вниз и задел Фрэнка по голове. Тот инстинктивно отмахнулся, и лист вернулся на место. «Здесь уже душно», – сказал Джим. «Не волнуйся, ничего страшного. Не дыши глубоко, не говори и не двигайся. Тогда меньше кислорода уйдет. Какая разница, задохнемся мы через 10 минут или через час?» Это было безумие, Фрэнк. Как ни крути, до утра нам не дотянуть. Почему? Я читал, как в Индии люди давали хранить себя заживо, а когда их откапывали, спустя несколько дней или даже недель, они еще были живы. Они назывались факиры. Факиры или еще кто? А я в это не верю. Говорю тебе, я читал это в книге. Что ж, по-твоему, все, что пишут в книгах, правда? Хорошо бы это было правдой, поколебавшись, ответил Фрэнк потому что это наш единственный шанс. А теперь, может, заткнешься? Если будешь трепаться, то изведешь весь воздух, который еще есть, и мы все помрем из-за тебя». Джим замолчал, и слышно было только, как дышит Фрэнк. Джим наклонился и потрогал Виллиса. Попрыгунчик был гладкий и, наверное, спал. Потом дыхание Фрэнка перешло в скрипучий храп. Джим попытался заснуть, но не смог. Непроглядная тьма и спертый воздух давили на него, как груз. Он снова пожалел о своих часах, ставших жертвой деловой сметки Смайта. Если бы знать, который час и сколько еще до рассвета, тогда бы он, пожалуй, выдержал. Он был убежден, что ночь уже прошла или на исходе, и стал ждать рассвета, когда капуста раскроется. Прождав по своим расчетам часа два в надежде, что это вот-вот произойдет, Джим начал паниковать. Он знал, что зима совсем близко. И знал, что пустынная капуста на зиму засыпает, закрывается до весны и все. Очевидно, им с Френком здорово не повезло. Они нашли приют в капусте в ту самую ночь, когда она закрылась на зиму. Пройдет 12 долгих месяцев, больше 300 дней, и капуста раскроется навстречу весеннему солнцу, освободив их мертвые тела. Джим был уверен в этом. Потом он вспомнил про фонарик, который прихватил на первой станции проекта. Эта мысль немного приободрила Джима, и на миг он забыл свои страхи. Он наклонился, извернулся и попробовал достать сумку, все еще висевшую за спиной. Листья у него над головой полезли вниз. Он стукнул по ним, и они отпрянули. Джиму удалось нащупать фонарик, он вытащил его и включил. Замкнутое пространство ярко осветилось. Фрэнк перестал храпеть, моргнул и сказал, что это? Да вот, вспомнил? Про фонарик. Хорошо, что я его взял, правда? Ты лучше выключи его и спи. Он кислорода не поглощает, а мне с ним легче. Может и так, зато ты, когда не спишь, поглощаешь больше кислорода. Наверное, тут Джим вспомнил, что мучило его до того, как он зажег свет. Только нам это все равно, и он рассказал Фрэнку о своем открытии. Больше они отсюда не выйдут. Чепуха, сказал Фрэнк. Ничего не чепуха, почему же она тогда не раскрылась на рассвете? «Потому что, — сказал Фрэнк, — мы здесь не больше часа». «Что?» «Не больше часа. Заткнись и не мешай мне спать. А свет лучше выключи». Джим заткнулся, но свет не выключил. Свет успокаивал его. Кроме того, ближайшие листья, которые все время надоедливо лезли им на голову, теперь немного отодвинулись и плотно прилипли к стенке, образованные слоями наружных листьев. Следуя законам природы, листья старались подставить как можно больше поверхности свету фонарика. Джим не анализировал это явление. Его понятия о фотосинтезе и гелиотропизме были очень поверхностными. Он просто видел, что при свете пространство увеличилось и не приходится все время воевать с листьями. Он приткнул фонарик к Виллису, который даже не шевельнулся и закрыл глаза. При свете казалось, что внутри не так душно и давление как будто повысилось. Джим подумал, не снять ли маску, но решил не делать этого и сам не заметил, как уснул. Ему приснился сон. Ночлег в пустынной капусте был всего лишь фантастическим, причудливым сном, а школа и директор Хоу кошмаром. Он был дома и спал в своей кровати с Виллисом под боком. Завтра они с Фрэнком поедут в школу в Малый Сырт. Это был просто кошмарный сон, вызванный опасениями, что у него отберут Виллиса. Они собрались отнять у него Виллиса. Не бывать этому, Джим его не отдаст. Сон переменился. Джим снова восставал против директора Хоу, спасал Виллиса и убегал. И снова они были заперты в пустынной капусте. Джим с горечью сознавал во сне, что конец всегда будет таким». Это реальность. Они заперты, пойманы в сердцевину гигантского, закрывшегося на зиму сорняка, и умрут там. Он задыхался и бормотал сквозь сон, пытаясь проснуться, и уходил в другой, не такой тяжелый сон.